Под корой спокойствия. Он очнулся не сразу. Словно глубины сознания выталкивали его наружу неохотно, по капле возвращая ощущение тела, дыхания, мира. Сначала был только глухой гул в ушах, потом жаркое покалывание в ладонях, а уже после осознания того, что он жив и что прорыв завершен. Андрей медленно открыл глаза, чувствуя, как тело слабо дрожит от перенапряжения. Мускулы отзываются ноющей болью, внутренние меридианы – словно растянутые струны, а ядро – оно пульсировало глубоко внутри живота, медленно и глухо, как далекий барабан в такт с его дыханием. Но пульсация была иной, тяжелой, плотной, какой она не была раньше. Он сидел посреди круглой площади, среди инстанчившихся и почти развеявшихся магических печатей, некогда сдерживавших выброс энергии. Воздух вокруг был насыщен остатками его ци, а земля под ним слегка тронута тончайшими трещинами, как после удара мощного молота. Все еще ощущался тонкий привкус озона и крови, словно сама плоть мира на миг содрогнулась. И тогда он понял, прорыв его ядра не просто удался, он был слишком мощным. Проклятие. Андрей почти не думал словами, скорее образами, ощущениями, как это часто бывало после выхода из состояния медитации. Он чувствовал, что ядро изменилось, не только укрепилось, но и углубилось, расширилось, словно было за гранью нормы. Сырой потенциал, подаренный древней костью, сработал как катализатор. Он уже был не просто мастером до уши, его ядро соответствовало уровню как минимум пятой-шестой звезды, а то и выше. Он еще не совсем во всех этих терминах разобрался. Да и печати, что глушили силу древней кости, мешали точно определить потенциал, и, что хуже всего, оно было слишком стабильным, слишком совершенным, слишком правильным. Если кто-то из старейшин увидит это сейчас... Он вздохнул медленно, глубоко, затем нажал пальцами на несколько точек на животе и груди, вызвав слабое свечение, активировал внутренние печати, ранее наложенные им для сокрытия истинного уровня. Но теперь, после прорыва, старые схемы были неполные, и их почти полностью придется перерисовывать. Он с трудом поднялся на ноги, в голове все еще звенело. Опустившись на колено, он вытянул тонкий кусок кровавого кварца, активировал поток энергии и прямо по коже груди начал чертить новый узор. Внутреннее давление мешало, но он знал, что должен закончить, и скрыл еще одну звезду силы в собственном ядре. Понизил ощущение плотности меридианов модифицировал энергетический отблеск, делал его грубее, нестабильнее, чтобы казалось, что прорыв был трудным, почти на грани провала. Потом еще один штрих и еще. Работа заняла почти полчаса. Лоб покрывался потом, пальцы дрожали от концентрации, но в итоге все было сделано. «Теперь, даже если кто-то меня проверит, увидит лишь то, что я позволю ему видеть». Добившись желаемого результата, он тяжело выдохнул. Все внутри него требовало отдыха, и все же он не имел права расслабиться. Внимание, как острая копья, уже было направлено в его сторону, и если кто-то заподозрит, насколько он отличается, то у него возникнут весьма серьезные проблемы, по сравнению с которыми все то, с чем он ранее сталкивался, будут так, детские шалости. Слегка встряхнувшись, Андрей внимательно оглядел пустую площадку. Печати вокруг уже почти рассыпались, постепенно затухая магия, поля была истощена. А это значит, что скоро за ним придут. Он присел на корточке, провел рукой по трещинам в плитах и мысленно выругал сам себя. Это было опасно, он не должен был допустить такого выброса. «Это все кость. Ее влияние растет, она питает мое ядро, усиливает его без моего разрешения. И в бою, когда я теряю контроль, она реагирует за меня». Пока все это казалось даром, но он знал цену подобным дарам и знал, что расплачиваться придется самому. Он встал, медленно выпрямляясь, подергивая плечами, словно сбрасывая с себя лишние слои напряжения. Лицо, как всегда, пустое, отрешенное, тень немоты, маска покорности. Но внутри уже выковывался черный стержень намерения. «Теперь они наблюдают. Теперь я должен быть осторожнее, чем когда-либо, пока не узнаю, кто друг, а кто лишь охотник за силой». Когда с дальнего края площадки наконец послышались торопливые шаги и проявившиеся в полумраке помещения фигуры сопровождающих направились к нему, Андрей уже стоял, спокойный, собранный, немой, как и прежде. И никто, никто, глядя на это пустое лицо, не мог догадаться, насколько далеко он уже ушел вперед. Андрей надеялся, что сможет пройти к своей комнатушке незамеченным, и как только его отпустили после стабилизации ядра, он, прикрывшись капюшоном и напряженно сдерживая остатки вырывающейся ауры, тихо двинулся в сторону старой пристройки, где ему раньше отвели угол в комнате для прислуги. Все внутри ныло, тело требовало сна, покоя и возможности не думать хотя бы пару часов. Он просто хотел исчезнуть. Но как только он миновал внутреннюю арку, ведущую к жилому сектору, прямо перед ним возникла фигура в бирюзовых одеждах, а в следующую секунду кто-то крепко схватил его за запястье. Он едва не выдернулся по инерции, но вовремя остановился, ведь это была соль-хва. «Вот ты где!» – процедила она холодно, не отпуская его руку. «Даже не думай!» И прежде чем он успел что-то сделать, развернулась и поволокла его за собой по выложенной плиткой дорожке, уходящей к верхнему ярусу восточного крыла. Он попытался вежливо замедлиться, но ее рука была цепкой, как у купца, нашедшего редкий артефакт. «Если ты думаешь, что после такого можешь просто ползти в свою коморку рядом с прачечной и спать рядом с мышами, то глубоко ошибаешься». Бросила она через плечо. Андрей слегка нахмурился, стараясь сохранить выражение немой покорности. Он уловил, нет, не раздражение, а скорее какую-то тревожную заботу, замаскированную подсердитость. Они молча поднялись по боковой лестнице, прошли мимо нескольких закрытых дверей. Коридоры здесь были другими, шире, с затейливыми росписями на стенах, с полированными деревянными балками и ароматом травяных свечей это было уже не помещение для прислуги это были комнаты высокородных учеников признанных сектой и как только соль хва остановилась перед одной из дверей он все понял для него уже все было приготовлено здесь буркнула она открывая створку Внутри была просторная комната с циновками, отдельным медитационным углом, даже книжная стойка с десятком свитков. На стене флаг секты пяти пиков бессмертных и фамильная печать семьи Хваджон, искусно вышитое серебром. И, как ни странно, в вазе на столе стояли свежие цветы. Андрей повернул голову к ней удивленной, но сольхва уже перекрестила руки на груди и уставилась на него с суровым выражением. А теперь слушай внимательно. Даже если ты не мой, я знаю, что ты прекрасно все понимаешь. Ты знал, что находишься на грани прорыва, не так ли? Он чуть опустил взгляд, не подтверждая, но и не отрицая. И все равно пошел на состязание. Ради чего? Ради того, чтобы доказать всем, что старый алхимик не ошибся? Или ты думал, что это просто веселая прогулка? В голосе молодой женщины звучало сдерживаемое раздражение. «Да ты мог погибнуть, Андрей, погибнуть, и никто бы тебя не спас. Ни я, ни Йонг Мин, ни даже семья Хваджон». В ответ парень чуть кивнул, виновато сдержанна, но в глазах у него мелькнуло что-то, что она явно тоже заметила. Углубленная решимость, понимание, не сожаление, а выбор. «Прорыв ядра – это не шутка, тем более на таком уровне. ты Ты даже не представляешь, сколько старейшин не могли себе найти покоя, проверяя, не нужно ли вызывать подкрепление из центрального зала контроля духовных потоков». Соль Хва всплеснула руками, отвела взгляд, сделала глубокий вдох. «Но теперь, когда все случилось, назад дороги нет. Ты признан, ты мастер до уши и не просто первой звезды. И с этого момента ты больше не слуга, не тень. Ты ученик, полноценный, ты часть этой секты. И я не позволю тебе снова исчезнуть в подвалах и чуланах, как будто ты ничтожество». Она перевела дыхание уже мягче. «Это теперь твои комнаты. Все необходимое здесь есть. Завтра с тобой свяжется старший смотритель. У тебя появятся обязанности, расписание, допуск к библиотеке, личный доступ к целебным ресурсам. Но сейчас отдыхай. Ты выглядишь так, словно тебя топтали пять буйволов». Андрей хотел как-то выразить благодарность, но она махнула рукой, как будто не хотел его сентиментальностей. Уже у самой двери она обернулась. И в следующий раз, когда почувствуешь, что ядро готово к прорыву, не смей прятать это, я не хочу хоронить тебя из-за твоей упрямой скромности. Потом она вышла, оставив его одного. Он постоял в тишине, прислушиваясь к тихому звону собственной ауры, словно пульсирующее ядро внутри тела, переговаривалось с этим новым, чужим, но уютным пространством. Потом подошел к столу, снял хламиду, сел и только тогда позволил себе выдохнуть. Медленно, глубоко, теперь все изменилось. Комнаты, что были отведены Андрею после состязаний и его ошелумляющего прорыва, поразили парня даже больше, чем внимание старейшин. Он не был привычен к роскоши, слишком долго жил на полу среди чернильных баночек, трав и пыли в углу мастерской старого алхимика, где считалось достаточным, если крыша не протекает. А здесь, здесь он чувствовал себя чужим во дворце. Вход в апартаменты украшала резная двойная дверь с символами секты Пяти Пиков Бессмертных и гербом семьи Хваджон, добавленным недавно, словно в спешке. За ней располагалась приемная, просторная, с мягкими циновками, низким, но тяжелым столом из красного дерева и стеллажами, на которых лежали свитки, веера, нефритовые печати, редкие камни и фигурки духов. Углы были украшены благовониями, и легкий дым с тонким ароматом горных трав витал в воздухе, создавая ощущение старинного храма, а не личного покоя. Немного дальше находилась комната для медитации. Здесь все говорило о намерении вложиться в его будущее развитие. Пространство было округлым, с выложенным в центре знаком успокоения сердца, вырезанным прямо в полу. Вдоль стен полки с энергетическими лампами, на одной из которых уже лежали свежие пилюли, переданные алхимиком Как ему было сказано, на восстановление после прорыва. Потолок был расписан звездной мандалой, словно намекая, здесь готовят того, кто должен подняться выше облаков. И, наконец, спальня. Не ячейка для слуги, не жесткий тюфяк у стены, а настоящая спальня знатного ученика. Кровать, больше двухместной, с пологом из тончайшего голубого шелка, в котором вышиты были узоры духов и лунных волн. Подушки, набитые лепестками цветов, аромат которых помогал расслабляться и углубляться в восстановлении. Рядом сундук, шкаф, зеркало, сложенные сменные одеяния, а у стены невысокая стойка с магическими свитками и заготовками для печатей. В углу табуреты, таз с горячей водой уже подогреты к возвращению хозяина. Самое странное ощущение было от обеденной зоны, находящейся рядом. Круглый лакированный стол, рядом три стула, хотя он был один. В углу уже стояли блюда под серебряными колпаками, источающие пряный аромат, тушеный змеиный корень с женьшенем, рис с шафраном, сладкое кунжутное тесто, тонизирующий чай. Питание после прорыва всегда было критически важно, и его приготовили так, словно он был княжеским сыном, а не безродным немым. Но он заметил их сразу. Два старших слуги, стоявшие у стены, нервно поправляли подолы одежды и отводили взгляды. Их лица были ему знакомы, даже слишком. Еще совсем недавно они смеялись над ним, когда он таскал мешки с травами, отмывал котлы или пытался подметать мастерскую. Один из них как-то специально прокинул на него чай с заплесневевшей мазью, а другой смеялся, когда он поранил руку, тщательно вытирая пол. Теперь же все они молчали, стояли прямо с опущенными головами, и глаза избегали его взгляда. Один даже слегка дрожал, Андрей не подал виду, он прошел мимо, словно не узнал. Лицо оставалось пустым, как всегда, немая маска, ни злости, ни торжества, ни мести, лишь спокойствие, но внутри он уже знал. Теперь вы боитесь, а я не забуду. Не потому что хотел мстить, но потому что такова память слабых, ставших сильными. И в этом мире, где статус важнее человеческой сути, такие вещи должны оставаться в сердце. Потому что однажды именно они напомнят, кому можно верить, а кого лучше держать на расстоянии вытянутой ладони или лезвия обнаженного клинка. Он устало присел к столу, откинул крышку с первого блюда. Тепло, аромат, тишина. Только напряженное дыхание за спиной выдавало, что те, кто недавно насмехались, теперь ждут его малейшего жеста. Словно от него зависело, останутся ли они в этой секте или будут выметены прочь по одному его кивку. А он ел медленно, молча, впитывая не только пищу, но и новую реальность, в которой он стал тем, кого боятся и к кому льстят. Но внутри уже кипела новая тревога. Теперь у меня есть комната, и статус, и власть. Но я стал мишенью. Их доброжелательность – это не жест, это прицел. И пока он глотал душистый горячий чай, взгляд его скользнул в сторону закрытой двери, туда, где осталась кость падшего бога, та, что продолжала меняться, и менять его. Сейчас он чувствовал усталость не только в теле, но даже и в костях, не в мышцах, а в самой душе. Все внутри словно выгорело, и теперь, когда внутренние печати были восстановлены, ядро притушено, а энергия закольцована по безопасному кругу, тело медленно возвращалось к себе. Ему казалось, что он двигается сквозь теплый мед, тягуче, вяло, как будто под водой. Когда Сольхва вывела его с площадки и сопроводила в отдельное помещение, где был расстелен простой циновочный матрас, он даже не стал сопротивляться. Он не пытался ничего изобразить, ни жестом, ни выражением лица, только молча поклонился по привычке и лег. Комната была тихой, просторной. В ней пахло лекарственными травами, древесной пылью и слегка, еле заметно, ее духами. Он закрыл глаза и почти сразу провалился в неглубокий, но плотный, как туман, сон. Сколько времени прошло, он не знал, но когда раздался легкий скрип двери и в комнату вошла соль-хва, он уже проснулся, но не шевелился – Лежал на боку, прикрывшись легким пледом, и слушал, как она медленно приближается. По шагам – без спешки, по дыханию – усталая, но собранная. Она не позвала его, просто опустилась на колени рядом с циновкой и, словно к какому-то упрямому подростку, заговорила тоном, в котором явственно чувствовалась смесь раздражения, облегчения и привязанности. «Ты, конечно, герой, Андрей. Да, молодец, поразил всех». Но если ты сдохнешь от перенапряжения прямо здесь, знаешь, сколько людей мне придется оповещать? А сколько из них еще решат, что я в чем-то виновата? Так вот, нет. Не собираюсь я ни за кого расплачиваться. Даже за такого молчуна, как ты». Он чуть повернул голову. Глаза смотрели прямо на нее, без ответа, как всегда. Но она, видимо, уже научилась считывать в этих взглядах то, что раньше терялось безмолвие. Она прищурилась. «Не надо вот этого взгляда. Я знаю, что ты меня слышишь и слушаешь. Значит, слушай дальше». Она аккуратно вытащила из рукава тонкий серебристый пузырёк, обвязанный красной печатью. Затем ещё два. Один зелёный с тонким отголоском ци лечебных трав, другой мутно-золотой с явной алхимической печатью на дне. «Это эликсир восстановления ци. Пить каждое утро. Ровно, по капле, не больше». Этот – для поддержания структуры ядра. Если примешь больше, можешь получить обратный эффект. А этот – для восстановления связи между узлами меридианов. Без него ты завтра будешь как сломанная кукла. Понял? Конечно, понял. Вот и хорошо. Она аккуратно разложила пузырьки перед ним, по-прежнему говоря, как с ребенком, которому доверили слишком много, слишком рано. И никаких тренировок. Сейчас нельзя. Никаких медитаций с перегрузкой. Ни слова. Ну, ты все равно молчишь. Пару дней ты просто лежишь, пьешь, спишь, вдыхаешь, выдыхаешь, повторяешь и отдыхаешь. Она замолчала, глядя на него испытующе. Андрей чуть приподнялся, сел, по-прежнему молча глядя на нее. Его лицо оставалось безмолвным, но в уголках глаз блеснула слабая благодарность. Он медленно кивнул. После этого соль Сольхва тихо вздохнула и впервые за день позволила себе чуть-чуть расслабиться. «Ты слишком быстро растешь, и это многих пугает. Да, даже меня. Я думала, что поняла, кто ты, но, кажется, ты меня само переиграл. Молча, спокойно, как всегда». Она снова поднялась, стряхнув с колена невидимую пылинку, поправила складки своей одежды. «А теперь отдыхай, и не вздумай вставать, пока не приду и не скажу, что можно». Она уже направилась к двери, но вдруг перед самым выходом обернулась. Мягкая, чуть застенчивая улыбка, такая, какой он раньше у нее не видел. «Если будешь себя хорошо вести, может быть, приду пораньше. Проверю, как ты там». Молчу. Дверь тихо закрылась, а он так и остался сидеть, глядя в ту сторону, где еще колыхался воздух от ее шага. Потом медленно лег обратно, прижал к груди один из пузырьков и впервые за весь день чуть-чуть улыбнулся. Совсем чуть-чуть, внутренне, так как он сейчас прекрасно понимал, что на этом все только начиналось. Ночь опустилась на горные склоны обители секты Пяти Пиков Бессмертных, укрыв белые крыши павильонов шелковистой темнотой. Фонарики вдоль каменных дорожек светились мягким янтарным светом, похожим на свет светлячков, и в тишине можно было различить лишь шелест листьев до да редкие шаги патрулирующих стражей. Но Андрей уже давно не спал. Он сидел у двери, выделенных ему гостевых покоев, неподвижный как тень. Его настороженный слух сейчас старательно улавливал каждый шорок, каждый скрип. Он ждал, пока последний шум шагов на галерее стихнет, и лишь когда убедился, что двор опустел, выскользнул наружу. Одетый в темную простую одежду, которая имелась у него в браслете-хранилище, он двигался быстро, мягко ступая босыми ногами по деревянному полу, как кот. Внешне всего лишь еще один слуга, забытый всеми в ночной тени. Или банально не успевший выполнить все свои работы до полуночи. Но в груди у него гудело напряжение, и тонкие нити духовного восприятия были натянуты до предела. Он прекрасно понимал, что сегодняшняя демонстрация силы не могла пройти незамеченной. Слишком много разумных, слишком много глаз, а затем, кто стал предметом обсуждения среди старейшин и влиятельных родов, всегда начинают охотиться. Он миновал два поворота, проскользнул вдоль внутреннего дворика с бамбуковой беседкой и добрался до узкого коридора, ведущего в старые покои для слуг и где он сам провел последние месяцы. Сердце замерло, дверь в его комнатушку была все еще закрыта, а замок так же, как он его и оставил, затянут тонким незаметным волосом из наложенного им самим оберега. Убедившись в том, что здесь еще никто не успел побывать, парень быстро скользнул внутрь. Комната была пуста, как и прежде. Узкая койка, полка с треснувшей глиняной чашей, небольшая циновка. Ничто не выдавало, что именно здесь жил теперь уже самый обсуждаемый ученик секты. Андрей сразу подошел к задней стене, где под одной из досок в полу был припрятан тонкий сверток, завернутый в промасленную ткань. Там были его старые заготовки печатей, один амулет для сдерживания ауры, несколько трав, пара малых пилюль и, главное, несколько артефактов, которые он не мог сложить в браслет-хранилище из-за потенциального конфликта плетений, тщательно обернутые в шесть слоев запечатывающих талисманов, сплетенных им самим. Если бы кто-то нашел это. Холод волнения еле заметной волной пробежал по позвоночнику. Он аккуратно проверил, все было на месте. Он старательно забрал все, даже убрал следы своего присутствия в виде волос, которые могли выпасть. Так, на всякий случай. А затем, когда уже почти собирался уходить, вдруг замер, услышав чужие шаги. И сразу понял, что это шел не какой-то запоздалый слуга. Слишком уж уверенно, кто-то передвигался по этому старому коридору и шел не один разумный. Так как парень точно различил два различных темпа. И эти самые «кто-то» сейчас приближались по коридору именно к его комнате. Он мгновенно скользнул в тень, скрывшись за грубо сколоченным шкафчиком у входа. Сделал дыхание бесшумным. Сердце забилось чаще, но взгляд остался спокойным. Он успел спрятаться, когда дверь в его комнату приоткрылась с легким скрипом. «Фу, духи гор, как тут воняет!» Прошипел один голос, молодой, с ленивым акцентом. «Тише ты!» Тут же прошептал второй. Старейшина ВУ сказал проверить. Говорит, этот немой мог спрятать что-то. Не бывает таких прорывов просто так. Даже за 10 лет тренировок. А этот несколько месяцев и уже до уши. Я все равно не понимаю, как такая мразь попала в ученики. Старик-алхимик совсем выжил у зума. Тебе лучше не говорить такое вслух. Слышал он сам перед старейшинами, сказал, что обучает его по какой-то своей собственной системе. А кто-то сказал, что может быть этот старик готовит из немого себе преемника. Что? Преемника? Его? Этого тупицу? «Да. Ты видел лица остальных? А глава семьи Хваджон, говорят, уже почти договорился с сектой оставить его здесь, но только с их условиями». От таких новостей Андрей даже дыхание затаил. Эти слухи уже проникли даже на уровень простых учеников, а значит, все идет слишком быстро. «Ладно, давай искать». Один из них коротко и тихо ударил кулаком по койке, что стояло в этой комнате. «Под матрасом нет ничего. А вот тут половица двигается. Под день». К тому времени, как они обнаружили подозрительное место, заранее присыпанное парнем, обильным слоем пыли, Андрей уже был в тени за дверью. Он молниеносно покинул комнату, скользнув наружу ровно в тот миг, когда ученики оторвали доску и обнаружили пустоту. «Пусто. Хм, значит, кто-то уже забрал. Или он, или...» «Судя по пыли, еще до него. И это странно. Что такого может быть у какого-то слуги, который всего лишь не мой нищеброд?» «Старейшина в не обрадуется». Андрей уже не слышал остального, он двигался быстро, без лишнего шума, скрываясь между павильонами. Прижатый к груди сверток казался горячим, как уголь. Он чувствовал, как от артефактов внутри тянется еле уловимое эхо, словно они тоже понимали, что их искали. Теперь будет сложнее. Он быстро добрался до бокового прохода, что вел обратно в отведенные ему покои, и, дождавшись, пока очередной патруль дежурных учеников пройдет мимо, бесшумно вернулся внутрь выделенного ему помещения. Уже в своей комнате он спрятал сверток в полость под постаментом умывальника, наложил три слоя простейших отвлекающих печатей и только тогда позволил себе расслабиться. И впервые за долгое время улыбнулся, скрытно, внутренне. Потому что он победил не только на арене, сегодня он обманулся секту. Комнаты здесь были куда просторнее прежнего. Деревянные панели стен отполированы, окна украшены резными рамами, мебель строгая, но добротная. Все выглядело так, словно он уже стал кем-то важным, почетным, почти равным. Но Андрей уже прекрасно знал цену внешнему лоску. Он аккуратно закрыл за собой дверь, запер ее на внутреннюю задвижку и даже проверил, активны ли охранные печати, что обеспечивают покою частную тишину. Лишь после этого медленно вдохнул и подошел к кровати. «Если я хочу остаться в живых, мне нужен более надежный тайник. Или даже два». Он не собирался хранить ничего важного в пространственном кольце и браслете. Такие кольца легко обнаружить, особенно если тебе доверяют, но хотят убедиться в чем-то. Он знал, важные вещи должны быть спрятаны в материальном мире, там, где никто не подумает искать. Первый тайник он решил сделать в изголовье кровати. Для этого Андрей присел рядом с массивным деревянным ложем, осмотрев изголовье. Оно было вырезано из старого ясеня, гладкое и тяжелое, закрепленное железными штырями в стену. Но с левой стороны, под определенным углом, было небольшое углубление между резным узором волны и дракона. Почти незаметный дефект, но ему оно подходило идеально. Он активировал тонкую нить внутренней энергии, следуя техники расслоения древесины, медленно начал выдимать нужный участок, не повредив поверхность. Работа заняла почти час. Каждое движение строго контролировалось, чтобы не оставить магического следа. После чего он углубил нишу, выгладил края, вложил внутрь небольшую шелковую сумку с несколькими предметами, среди которых был фрагмент карты из гробницы падшего, а также обломок кости монстра с поля брани падших богов, хранившие следы первичной энергии. Затем началось самое важное – печать сокрытия. Он нарисовал магический узор прямо на древесине, тонкой кистью, пропитанной краской из мертвых трав, о которых рассказывал архидемон, притворявшийся отшельником в долине пагоды. Это были печати искаженного восприятия, которые влияли на базовые каналы восприятия духов и магов. Даже если старейшина специально просканирует кровать, он увидит лишь цельный кусок дерева, без полости, без остаточной энергии. Закончив, он вставил вырезанную часть обратно, щелчком защелкнул скрытую защелку из древесных волокон, затем активировал печатный узор размыкания, который можно было включить лишь комбинацией из двух точек давления и одного импульса из ладони. Проверил дважды, убедился и только после этого выпрямился, вытирая пот со лба. Второй тайник, как следует все обдумав, он решил сделать в письменном столе. Почти не отдыхая, он перешел ко второму этапу. Стол тут имелся, вроде бы обычный, лакированный, с красивыми инкрустациями в виде иероглифов «Тишина и истина». Он двинул его ближе к стене, сел на колени перед выдвижным ящиком и активировал плетение тонкого сканирования, касаясь древесины кончиками пальцев, заставляя меридианы слушать структуру дерева. Сначала он нашел, где волокна сходятся в одну пустотную зону, и в это место ввел магическую иглу, вырезанную из драконьего клыка, что когда-то выпал во время одной из алхимических тренировок старого мастера. Оттуда пошел отклик, это место подходило для его замысла. В следующие два часа он создавал сложную печать в шесть контуров, основанную на той самой системе глухой спирали, которой обучал архидемон. Она была вдвойне опасна. Не только скрывала содержимое, но и отзеркаливала энергию, отпугивая любых духов исследователей. Открыть этот тайник без знания схемы было все равно, что бросить взгляд в зеркало, в котором себя не узнаешь. В нишу он вложил тонкий свиток с фрагментами из записей крови, собранных во время своего побега из Нижнего мира, а также устройство усиления восприятия, найденное в одной из разрушенных комнат Нижней алхимической башни. Спрятав все, он еще раз провел ладонью по столешнице и не почувствовал ни единой щели, ни одного лишнего колебания. Только после этого он устало сел на пол. За окном уже начинался рассвет. Все, что можно, я спрятал. Если кто-то попробует копнуть глубже, увидит лишь поверхностный слой. Пусть так и будет. Пока что. Андрей закрыл глаза, прислушиваясь к пульсации своего ядра. Оно было стабильно, но внутри его грудного отдела древняя кость снова медленно оживала, словно проснувшаяся в глубине звериная воля чего-то далекого. Он это чувствовал. И именно потому, что ни одна вещь, ни одна мысль, ни одна деталь его подготовки не должна быть найдена. Еще раз осмотрев помещение, он лег на постель, будто обычный ученик, что пережил слишком тяжелый день. Но на губах, хоть и неуловимо, на миг мелькнула тень холодной улыбки, и тьма за окном расступилась. Начинался новый день. Но Андрей уже спал. Комната, где отдыхал Андрей, была тихой, пропитанной мягким ароматом лечебных трав и тонким запахом древесного лака. Утреннее солнце еще только начинало проникать сквозь резную створку окна, заливая пол длинными полосами золотистого света. На низком столике у стены догорали благовония, оставляя после себя легкий дымок, который вился по комнате, не тревожа тишину. Когда Соль Хва и старейшина-алхимик Йонг Мин подошли к двери, девушка подняла руку, собираясь постучать. Но уже в следующую секунду остановилась и слегка приоткрыла створку, чуть заглянув внутрь. Андрей действительно спал. Глубоко, неподвижно, с легкой складкой между бровей. Дыхание парня было ровное, но тяжелое. Так что было видно, что тело этого странного молодого разумного до сих пор восстанавливается после перегрузки. Соль Хва слабо улыбнулась и отступила назад. Он еще спит. Тихо прошептала она. «Хм, и правильно делает». Глухо пробормотал старый мастер, поглаживая седую бороду. «Я бы, наверное, удивился, если бы он проснулся раньше, чем к завтрашнему вечеру. Ты же сама видела, какую бурю он вызвал. Его тело сейчас заново перестраивается, адаптируется к новым потокам». Он говорил почти шепотом, но в его голосе слышалось уважение и настороженность. Его глаза скользнули по закрытой двери, а потом задержались на девушке. «Мне срочно нужно уходить. Совет старейшин собирается на внеочередное утреннее заседание». Сольхва приподняла брови. «Из-за андрея Старый алхимик коротко кивнул, тяжело вздохнув. «Конечно, из-за него. И ты прекрасно понимаешь, что именно они будут обсуждать. Они не любят, когда я самовольно подбираю таланты, в особенности те, кто потом превращается в нечто, чего они не могут контролировать. Значит, они попробуют отобрать у вас ученика». «Хуже!» — скривился старик. «Они хотят поставить над ним своего человека, назначить нового наставника, и сделать все по правилам секты. Ведь, как они наверняка скажут, я же просто старый травник, не способный дать парню боевую подготовку. А значит, я якобы препятствую раскрытию его полного потенциала». Сольхва задумчиво сжала губы. Она шагнула чуть в сторону, как бы инстинктивно прикрывая дверь, за которой спал Андрей. Ее лицо было спокойным, но в глазах вспыхнуло раздражение. Это даже не попытка о нем позаботиться, просто желание добраться до кормушки. Тихо, сказала она. Вы же сами понимаете, наставник, какого уровня могут достичь тех, кто несет в себе подобную силу. Все они уже мысленно делят между собой будущую славу и ресурсы, что пойдут на его обучение. Старик посмотрел на нее, чуть прищурившись, легкая усмешка дрогнула в уголках губ. «Мудреешь прямо на глазах, девочка. Когда ты только пришла ко мне, у тебя в глазах был только блеск наивности, а теперь ты все это и сама видишь, четко и ясно». «Мне не нравится, как они хотят его использовать», — твердо сказала она. Особенно те, кто насмехался над ним, когда он только появился, а теперь вдруг вспомнили, что он ценен. Если бы он провалился, то они отправили бы его обратно на какие-нибудь леса или на плантации, как какую-то собаку. Йонг Мин коротко и еле слышно фыркнул. «Ты, как всегда, метка в выражениях». Он задумчиво посмотрел в сторону окна, где уже пробивался дневной свет, и лицо его на миг стало напряженным. «Они не учитывают одного. Он не просто талантлив, он странный, глубокий. Внутри него не только сила, но и что-то иное. То, чего я не могу прочесть даже с моими печатями восприятия. И если они его поторопят, прижмут и даже будут попытаться дрессировать, как зверя, то они потеряют все». «А если они попробуют это брать силой?» Мягко спросила Соль Хва, глядя прямо в глаза своего первого наставника. Старик посмотрел на нее с тем же упрямством, с которым однажды, много лет назад, отстаял свое право заниматься с ней самой, когда все считали ее слишком эмоциональной. «Пусть попробуют. Я закрою за ним ворота секты собственными руками, если будет нужно, но они пока что не настолько глупы». Он отошел к двери и вздохнул. Присмотри за ним. Если он проснется до моего возвращения, дай ему выпить золотую настойку из листа сян -джи. Ему нужно укрепить меридианы, особенно правый нижний канал. Я видел, как он пульсировал в момент прорыва. Соль Хва коротко кивнула. — Хорошо, а вы там поосторожнее. Мало ли что и может в голову прийти. — Я всегда осторожен. Тут же отозвался он, но в его словах сквозило напряжение. Когда он уходил по коридору, скрываясь в утренних сумерках внутренних дворов, соль хва осталась одна у двери. Некоторое время она просто стояла, прислушиваясь к ровному дыханию спящего внутри. Потом села рядом так, чтобы не было видно снаружи. «Если они решат отобрать тебя, парень, я не позволю». И в ее глазах впервые появилась отчетливая устойчивая решимость. В огромном и роскошном зале советов старейшин секты Пяти Пиков Бессмертных, где каменные своды поднимались ввысь, теряясь в легком марве пыльной синевы, а на полу медленно скользили золотые отблески от рунических фонарей, собрался почти весь состав старейшин секты. Высокие сиденья размещенные полукругом, отбрасывали тяжелые тени на центральную площадку, где сейчас один стоял старый мастер-алхимик Йонг Мин. Он не кланялся, не склонял головы, как могли бы ожидать некоторые. Просто стоял, держа руки за спиной, и с выражением лица в котором читалась ироничная терпеливость, привычная тем, кто слишком часто видел человеческое лицемерие. «Старейшина Йонг Мин!» – все же начал кто-то с верхних кресел, не скрывая улыбки. «Должны признать, в этот раз вы нас всех перехитрили. Нашли жемчужину в пыли, как говорится», – подхватил другой, посидевший старейшина с родимым пятном у виска. «Даже я, при всем своем опыте, не разглядел потенциала в этом молчаливом пареньке. Многие из нас не смогли это сделать», — вмешался третий с мягким голосом и тонкими пальцами, украшенными многочисленными кольцами. «Но вы, Йонг Мин, как всегда, смотрите глубже, надо отдать вам должное». В течение нескольких долгих минут совет будто бы соревновался в комплиментах. Они сыпались один за другим, обернутые в почтительность, но с послевкусием предостережения. Мастер-алхимик выслушивал все это в молчании, не меняясь в лице. Его глаза, тусклые снаружи, глубоко внутри отсвечивали осторожным огнем. А потом, как это и ожидалось, тон разговора изменился. «Но давайте будем честны», — сказал старейшина по имени Чхо Мунсан, чьи ученики неоднократно занимали призовые места на состязаниях. «Вы – алхимик, один из лучших, бесспорно, но даже вы не станете утверждать, что можете раскрыть бы его потенциал мастера, обладающего ядром не ниже пятой звезды. Нужно, чтобы им занялся кто-то из нас, кто всю жизнь оттачивал технику меча или, скажем, культивировал тело. Согласны?» Добавил Сидобородо старейшина из Школы Внутреннего Ветра. «Иначе его рост будет ограничен». «Этот юноша не просто ученик, это ресурс, настоящее достояние нашей секты. Мы не можем позволить, чтобы его развитие замедлилось только потому, что вы привязались к нему». Уже более резко сказал представитель клана Цуи, чья внучка все еще пребывала в тени своего поражения. И вот тут все началось. Как волна, по залу прокатился бурный спор. Один заявлял, что парню стоит перейти к нему, потому что он владеет тайными техниками, позволяющими тренировать устойчивость ядра. Другой утверждал, что его стиль сочетает бой и укрепление духа. Третий обещал личную опеку и доступ к лучшим тренировочным залам секты. Несколько откровенно делали ставки на политическую выгоду. Мол, если мальчишка свяжется с определенной фамилией, всем будет лучше. А Йонг Мин все еще молчал. Он стоял в центре этой мелочной бури, как остров посреди штормового моря. Его длинные брови чуть дрогнули, когда спор коснулся фамилий и брачных союзов, но он по-прежнему не произнес ни слова. Он просто ждал, позволяя им говорить, выкрикивать, пререкаться, оголять зубы. И лишь когда воздух в зале стал ощутимо нагрет от напряжения, он наконец медленно выдохнул и произнес негромко, но так, что каждый услышал. «Вы все уже выбрали, кто будет командовать его жизнью». Он поднял глаза. В них не было ни следа страха, а только усталая мудрость и ледяная ясность. «Значит, позволите мне задать один вопрос?» После его слов на зал обрушилась тишина, тугая, стекающая с каменных стен, как тень. Никто не возразил, никто не перебил. Кто из вас подошел к нему до состязаний? Кто накормил? Кто снял с него грязь? Кто дал ему крышу, когда на него плевали? Он выпрямился, и в его слегка на треснутом голосе сейчас звучало железо. Кто из вас вылечил его от ночных судорог, когда энергия от формируемого ядра разрывала его тело изнутри? Кто остался с ним, когда он кричал беззвучно сжимая грудь, потому что меридианы трещали, как сухие ветки? В зале тишина, не гробовая, а какая-то покаянная. Я алхимик, да, не мечник, не боец. Я не обучу его резать глотки, но я дал ему возможность дожить до того дня, когда вы все вдруг вспомнили, что он существует. Он повернулся, уже идя к выходу. Пусть он сам решит, кто достоин быть рядом, а до тех пор он остается со мной. И когда он уходил, его любимая трость тихо стучала по каменному полу, и каждый этот стук звучал как удар молота по самолюбию тех, кто привык распоряжаться судьбами. А Йонг Мин впервые за долгое время улыбался уголком губ. В зале, предназначенном для обсуждения старейшин, что располагался на одном из верхних ярусов храма Пяти Пиков Бессмертных, уже давно не было такой тишины. Стены, покрытые барельефами древних мастеров Дао, казались свидетелями разговора, который все никак не мог принять спокойный оборот. Над благовониями витала не медитативная сосредоточенность, а сдержанное напряжение. Старейшины секты, те самые, кто еще вчера едва помнил о существовании какого-то немого ученика, теперь спорили, словно от их решения зависело положение самой секты в будущих десятилетиях. Сила, проявившаяся при прорыве, это был уровень не ниже до уши четвертой звезды, возможно, даже пятой. Настаивал седовласый старейшина с фамилией Жао, один из тех, кто курировал боевую подготовку внутренних учеников. Его голос дрожал не от возраста, от напряжения. «Но если сейчас, на таком уровне, он уже способен вызывать такую реакцию ядра, что будет через год или через три?» «Это если он вообще будет с нами через три года». Мрачно заметил другой старейшина по имени Байтун, один из самых старых членов Совета. «Мальчишка без корней, без клана, если кто-то более богатый и влиятельный предложит ему». Он не договорил, но все поняли, намек был прямым. «Он уже с нами». Сухо заметил Сёхо Йон, сидящий с прямой спиной и сдержанной мимикой. Формально вписан в младшую ветвь семьи Хваджон. Пока вы тут спорите, они уже закрыли лазейку. Вот именно поэтому и надо действовать быстро. Вмешался еще один, явно раздраженный старейшина. Нам нужно вообще понять, что он такое, откуда, если у него родословное, кто его обучал до нас, как он добился такого роста, почему такое ядро в его теле не было замечено нами ранее. А может, он ученик какого-то отступника? Осторожно вставил кто-то с другого конца зала. Или, не дай бог, небо, наследник утраченного боевого пути. И тут внезапно в повещение вернулся старейшина Йонг Мин и решительно сел в свое кресло, которое никто так и не решился занять. Потом откинулся на спинку кресла, вздохнул и впервые за все время говорил с легкой усталостью, но отчетливо. «Хватит! Вы делите мясо дракона, еще не убедившись, что это не просто хищная змея!» Он выдержал паузу. Этот парень только что пережил прорыв на достаточно серьезном уровне. Его ядро, каким бы потенциалами оно ни обладало, сейчас крайне нестабильно. Его меридианы перегреты, магическая структура тела требует стабилизации. Если вы сейчас начнете в него тыкать зондами, испытаниями, допросами, вы либо сорвете развитие, либо запустите неконтролируемое преобразование. Но мы должны знать, начал было старейшина Линцу. Нет жестко отрезал Йонг Мин, и его взгляд впервые за все это время стал стальным. Сначала стабилизация. Пусть хотя бы трое суток пройдут. После я сам проверю состояние его ядра и уровень, но не раньше. На мгновение воцарилась тишина. Лишь треск тлеющей благовонной спирали заполнял пространство. И что, все это время мы просто будем ждать? Недовольно выдавил один из старейшин. Пока семья Хваджон пришьет к нему золотую табличку со своим именем. Йонг Мин лишь слегка усмехнулся. А вы, уважаемые, в прошлый месяц и даже не знали, как его зовут. Так что три дня – не такая уж потеря. Старейшины слегка растерянно переглянулись. Кто-то опустил взгляд, кто-то сжал кулаки. Но спор уже исяк Потому что в глубине души они все уже понимали – этот юноша станет той самой переменной, с которой придется считаться. И уж если он доживет до звания мастера Доулин, то спорить о нем будет уже поздно.